Все больше и больше карвенских и нартогальских солдат оказывалось на берегу. Они кучковались с некоторым страхом, смотря на циклопические стены цитадели. Добрая сотня локтей в высоту. Это вам не жалкие сорок локтей стен Карвагена, столицы Карвена? А Кеодар ведь заштатный колониальный городишко. И что же тогда в больших городах империй творится? Слухи о двухсот локтьевых стенах Элиандара ходили давно, но никто им не верил. Это каким же образом можно было эдакий кошмар выстроить? Впрочем, колдуны, они, наверное, ещё и не то могут. Странно, но почему-то элианцы дали высадиться почти не препятствуя, только гаубицы портовых фортов немного постреляли, потопив десятка два транспортных кораблей вместе с солдатами. Но не особо старались почему-то. Почему? А кто их этих имперцев разберёт? Дарход только, наверное, еретики проклятые. Комендант города продолжал с интересом наблюдать за развёртыванием стационарного осадного лагеря. Ну-ну, красавцы, давайте, давайте. Для вас немало приятных сюрпризов припасено. Интересно.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 Так не обессудьте, теперь война дело грязное, кровавое и подлое. Получите её в полном объёме. Корвенцы с нартагальцами высаживались по всей протяжённости северного побережья Манхейна и приходили в сугубое недоумение, обнаружив пустые деревни без единого человека. Особенно огорчало это обстоятельство нартагальцев, рассчитывавших уже сегодня набить в трюмы своих кораблей ценным товаром, молодыми и здоровыми рабами. Увы, все их расчеты пошли коту под хвост. Но ладно это, хуже было другое. Ни одной поисковой партии не удалось найти. Игра на продовольствие. Склады и амбары оказались напрочь пусты. Дома выглядели аккуратно прибранными. ничего ценного в них не нашлось. Понятно было, что люди уходили не спеша, забирая с собой всё, что им дорого. Зная я об огромных овечьих атарах прибрежных областей Манхейна, те захватчики пришли с угубыя недоумение отогнать всю эту массу овец куда-то. Куда? Как? Глупская ведь работа. Но и это оказалось далеко не всё. Как вскоре выяснилось, буквально все источники воды, кроме больших рек, заражены какой-то болезнью, от которой человек умирал за 2-3 дня в страшных хмуках. Высшие паладины буквально онемели от возмущения. Кошмар какой-то. Эти имперцы настоящие чудовища. Общим приказом парами и солдатам запретили пить местную воду, выдавая каждый день в флягу из корабельных запасов, но было поздно. Не встретив ещё ни одного эльянского бойца, каравенцы потеряли добрую четверть людей. А где это неподалёку ведь концентрировались для удара имперские полки, офицерами в которых служили страшные горные мастера. К оборотам Киодара направились несколько паладинов полного посвящения. В блестящих, позолоченных доспехах, с выбитым на груди восходящим солнцем. Один из них и держал традиционный белый жезл посла. Комендант поджидал парламентанжоров с кривой ухмылкой на губах. Вперёд выехал офицер с роскошным плюмажем на шлеме. "Внимание", заговорил он на ларском с неприятным сибирским акцентом. "Предлагаем вам сдаться". с какой-то статьи вы интересовался сверху комендант. Территория материка Манхен аннексирована войсками альянса, гордо заявил паладин. "Сдавайтесь, гнусные еретики, и мы сохраните ваши жизни!" говорил шанс аннексирована, расхохотался ред. "Спешишь, парень? Мы ещё и не воевали толком". — А жизнь? А что жизнь? — Честь как-то дороже. Трусов среди нас нет. — Если вы не сдадитесь, то будете сожжены заживо! — сорвался на виск Карвенец. — Да ну! — приподнял брови комендант. — Вы возьмите город сначала, а потом уже условия ставьте, скоты. Пшел вон, а не то сейчас стрелами и стыканьем. поняйте на себя, раздражённо рявкнул паладин и ускакал к своим. Свита последовала за ним. Продолжали стоять на защищённой козырьком площадке над воротами. Рэд внимательно осматривал выстраивающихся в атакующие порядки врагов. Паладинов, слава единому, не слишком много. Они куда опаснее прочих.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 отдавал всего себя получил право называть императора на ты вошёл в совет мастеров-наставников от которых в Иллиане зависело буквально всё некоторые высокие лорды из бывших вождей поговаривали что неплохо бы отделиться от империи урета подобные разговоры вызывали только ироничный смех какие идиоты единый какие идиоты А какой независимости вообще речь? Уйдёт империя, при которой жить вальгодно и сыто, сразу придёт Карвен или Нартагаль. Особенно худо, если последний. Там ажним аристократам только рогов и подавай. Раньше толпами вывозили манхенцев. Только после аннексии материка Элианом перестали. Снова в рабство захотелось. Вспомнили, как вымирали от голода целыми племенами. Это у них и называется «свободы». Эх, люди, люди, не цените вы добра, ух, не цените. Впрочем, когда пришла беда, лорды мгновенно забыли свои претензии к империи, выставив ополчение. Только вот доверять ему, этому ополчению, никак и не стоит. А то ещё в спину ударят. Сейчас город защищали два гвардейских полка Дикие леопарды и Чёрные волки. Ополченцы ждали позади. Их время придёт позже. Как ни жаль, но ки удар, похоже, придётся оставить. Но и Святоша Мон не достанется. Везде заложены пороховые заряды. После ухода войск город превратится в груду развалин. Но взрывать лучше после того, как победители войдут внутрь. То-то они обрадуются.